Глава десятая. Ну вот. Алик остановился у двери Костеляна. Сейчас коридор был пуст, и я обрадовалась тому, что никого нет и ссориться не с кем. Иди, я тебя подожду. Алик, я замялась. Не наживу ли себе сейчас еще одного врага своей прямотой? Но лучше объясниться сразу. Не стоит. Да вы на чистоту. Чтобы там обо мне не говорил декан, я поступила учиться не на содержанку, а на боевой. Учиться, не искать покровителя, не крутить шашник, как ты недавно выразился». «Это удар в самое сердце!» – воскликнул он, прижимая руки к груди. «Я останусь безутешен». Прежде чем я успела что-то ответить, он улыбнулся. Не будь так серьезно. Это просто флирт. Просто игра. Просто. Интересно, для скольких женщин из тех, что потом оставили детей в приюте, все начиналось с подобной просто игры. Алик, хоть и тоже подкидышь все-таки парень. Для них все по-другому. Или я сгущаю краски, наслушавшись рассказов девочек, что успели побывать на улице. «Мужчинам только одно и надо», — твердили они. «Иначе откуда бы брались такие, как мы, никому не нужные дети?» «Но ведь я не обязана поддерживать эту игру». «Я не привыкла к такому», — призналась я. «И правда, не надо». Он пожал плечами. «Хорошо, давай на чистоту». «Нужно очень старательно уворачиваться от правды, чтобы говорить, будто поступив на боевой, ты собираешься только учиться». «И ты туда же!» – вспыхнула я. Он поднял ладони в примирительном жесте. «Постой, дослушай. Да на первом курсе ты единственная девчонка, на втором – три, на третьем – пять, на последнем – две». «При таком раскладе барышня должна быть страшнее изначальной твари, чтобы за ней не таскался хвост кавалеров». Было в этом что-то унизительное. Вроде как получше никого не нашлось, можно и за этой и поухлёстывать. Заодно соперникам нос натянуть, если ухаживание удастся. «Что, на бытовом девушек мало?» – проворчала я. «Да кто даже еще дойти надо? А тут под боком. Да еще и своих, а не кисейная барышня. Так что или учись улыбаться всем и никому одновременно, или все же найди покровителя. Или...» Он ухмыльнулся. «Могу подарить дубинку. Отгонять чересчур назойливых поклонников. Впрочем, мы на боевом. Не факт, что поможет». Я не выдержала, застонала, взъерошив волосы. В таком направлении я действительно не думала и... Мало мне было забот. Неужели нельзя быть просто добрыми приятелями? «Почему?» «Можно», – неожиданно легко согласился Алик. «Но дубинку я тебе все-таки подарю. Пригодится». Он сменил тему. «Ладно, хватит болтать. Давай Костеляну, а я все-таки тебя дождусь». Костелян, как и в прошлый раз, едва удостоил меня взглядом. Подписанное прошение о переводе. «Опять?» Я не писала прошение о переводе. Он, наконец, соизволил поднять голову от амбарной книги. «Тогда где тебя носило все это время?» «Я была у декана», — пояснила я. Но прошение писать не стало. Значит, все-таки боевой. Два комплекта летней формы. Он смерил меня оценивающим взглядом и шагнул к стеллажу. Выудил откуда-то холщовый мешок на завязках. Рядом с мешком на стол лег сверток одежды. Повседневный мундир. Он снова развернулся к полкам, достал еще один сверток. «Мундир для занятий по физподготовке. Три комплекта нательного белья. Башмаки!» Он глянул на мои ноги. «На тебя только туфельки». Прежде чем я открыла рот, чтобы возразить, Костелян гаркнул. «Я должен обеспечить всех поступивших обувью. Не устраивают туфли, сходишь к башмачнику и закажешь хоть походные сапоги!» Я молча начала складывать одежду в мешок. В конце концов, мои башмаки хоть и видали виды, но разваливаться пока не собирались. А там разберемся. «Башмачник и портниха в здании бытового факультета. Зайдешь к ним», — велел Костелян. «Портниха?» — не поняла я. «Мундир подогнать». Он снова смерил меня взглядом. «Мерки усредненные, мы не у мадистки. тебе мундир будет по спине широк, и штаны в поясе убавлять придется. Да, те штаны, что на мне тоже пришлось ушивать в поясе. Спасибо, Лидия помогла. Но это за свой счет, предупредил Костелян. Подгонка от Петису. Я мысленно охнула. Эдак никаких подъемных не хватит. «Ладно, хоть у меня руки и не тем местом приделаны, как у нормальных девушек, все же иголку держать умею. Справлюсь как-нибудь». «Это отдашь коменданту общежития». Он протянул мне записку с печатью. «Пристроить тебя». Хорошо, что жилье для меня тоже оплачивалось из казны. Как и питание. Мне даже стипендия полагалась. Правда, что-то подсказывало, что на ту стипендию сильно не развернешься. Придется искать подработку, а где, спрашивается, ее искать? Впрочем, пока это не самая насущная проблема. Это книжка на питание. Он протянул книжку размером с мою ладонь. Отрываешь листок, отдаешь в столовый. Здесь на первый месяц. Через месяц вернешь корешки, получишь следующую. Торговать ими не советую, всплывет, останешься без казенного харча. Я кивнула. Торговать, еще чего, самой пригодится. Это в библиотеку. Поверх книжки лег еще один листок. Выдадут учебники, это тоже для библиотеки. Я недоуменно моргнула, разглядывая широкий кожаный ремень с прочной пряжкой. Для библиотеки? Но прежде, чем я успела спросить, Костелян вернулся за стол и уткнулся в свои записи. «Чем застелить постель даст комендантша?» – буркнул он. «Свободно». Я подхватила неожиданно объемный и увесистый мешок. Сама разберусь, что и зачем. «Теперь поняла, зачем я тебя ждал?» – ухмыльнулся Алик, едва я снова оказалась в коридоре. «Да, спасибо». «Наверное, я смогла бы унести и сумку, и мешок с вещами». Но, как назло, заныло плечо, и помощь была очень кстати. «В общежитие меня не пустят, но до двери донесу». Прежде чем я успела пискнуть, Алик отобрал у меня и мешок. «Не стоит, я сама...» «Ой, месь!» – отмахнулся он. «Помнишь, что я говорил? Ты больше не в приюте, так что не отказывайся от помощи». Я тихонько вздохнула, чувствуя себя неожиданно неловко. Но не отбирать же у него свои вещи. «А зачем в библиотеке ремень?» – спросила я, чтобы сменить тему. «Пороть нерадивых учеников». «Да ладно!» – опешила я. Алик кивнул. Но долго серьезную мину не удержал. Заржал. Для учебников и тетрадей. Складываешь в стопку, перехватываешь ремнем. Свободный конец наматываешь на руку. Очень удобно. Заодно и засветить можно навязчивому кавалеру. Ну хватит уже, взмолилась я. Нет, протянул он. Я не злопамятный, просто злой и с хорошей памятью. И припоминать буду долго. Я ругнула себе под нос, а алекс снова рассмеялся. По дороге в общежитие он показал мне столовую. Изящный павильон, скрытый среди деревьев. «Слева от входа зал для богатеньких, справа для простых. Не перепутай», — добавил он. «Не перепутаю». Вот и все пресловутое равенство. Видимо, эта мысль отразилась у меня на лице, потому что Алик пояснил. Ничего, конечно, страшного не случится, если ты сунешься с талонами туда, где только за деньги кормят. Подавальщицы подскажут, но кто-нибудь вроде того, гав... Самовлюбленного типа, с которым ты сцепилась, может и съязвить. С одной стороны, разбитый нос, с другой – дисциплинарная отработка. Тебе это надо? «Откуда ты знаешь про того типа?» – спросила я. Дисциплинарная отработка? Декан ничего не сказал. Или за этим он меня извал? Алик фыркнул. Да уже весь боевой знает. И международники тоже. Говорят, их декан рвет и мечет. Он все твердил, что международник – это человек, который не выронит из глаза монокль, даже если подкрасться к нему и пнуть под зад. А тут драка. Одна радость. Первокурсник. И учеба еще формально не началась. Я ругнула себе под нос, угораздила же прославиться в самый первый день. «Да ты не переживай!» Алик хлопнул меня по плечу, по счастью, здоровому. «Одной свары больше, одной меньше. Мы с ними цапаемся, наверное, как наши два факультета появились». «Почему?» – не поняла я. Потому что из-за их решений нам приходится умирать, я так думаю. Хотя вслух международники говорят про нас, мол, сила есть, ума не надо. А мы про них, что они изворотливые лицемеры. В общем, теплые и дружественные отношения. Вот мы и пришли. Он выудил из кармана лист бумаги. Переписал для тебя расписание на завтра. В первые недели все будут утрясать, так что пока только на первый день. «На послезавтра сама посмотришь. И не забывай, нулевой пары физуха». «Физуха?» «Общая физическая подготовка. На полигоне. Не вздумай проспать. Этельмер шкуру спустит». Он вернул мне мои вещи, открыл дверь, пропуская вперед, и я очутилась в маленьком вестибюле, где за стойкой сидела с вязанием женщина средних лет. и Я думала, уже все новенькие заселились. Приветливо улыбнулась она. «Погоди, сейчас коменданта позову. Вещи пока можешь на стойку положить». Поблагодарив, я последовала ее совету. Повела плечами. Ноги уже не так отваливались. Успела отдохнуть в кабинете целителей. Зато живот пел возмущенные песни. И голова казалась пустой и тяжелой одновременно. То ли от голода, то ли от избытка впечатлений. А ведь день еще не кончился. Комендантша оказалась полной противоположностью вахтерши. Сухая, с плотно поджатыми губами. Она жестом велела мне следовать за собой. «Мужчин не водить!» — сообщила она вместо приветствия. «В окна не пускать застанут, вылетишь из общежития. Будешь жить, где знаешь». Вот только мужчин в окне мне и не хватало. Впрочем, эту мысль я решила придержать при себе. Тем более, что комендантша моим мнением явно не интересовалась. «Все шашни в городе. выходные, праздники и летом можешь вообще в общежитие не возвращаться». «Я выругалась про себя». Но решила, что молчание все-таки золото. Незачем в десятый раз повторять, что за сегодняшний день мне общения с мужчинами хватило на всю оставшуюся жизнь. «После десяти вечера двери закрываются. Не попала – чуй как знаешь. Если день будний, получишь дисциплинарную отработку». «Значит, нужно возвращаться вовремя или учиться лазить в окна». «Спиртное в общежитии не приносить. Занайденное. Дисциплинарная отработка». «А как же первокурсники боевого, которые, уже обманывают? Или для парней другие правила? Или, главное, не попадаться? В любом случае, у меня нет лишних денег на спиртное. Да и не тороплюсь я его пробовать». «Дурманные травы тем более. Найдут, вылетишь из университета». Песни по ночам не горланить. А стихи декламировать можно? Едва не брякнула я, но вовремя прикусила язык. Мебелью не швыряться и вообще. После закрытия дверей не шуметь. Что ж, этот запрет хотя бы понятен. Зелья в комнате не варить, пожары не устраивать. Ну, это, наверное, больше к алхимикам. Мы поднялись на третий этаж... «Неужели и сюда парни залезают в окна?» Комендантша извлекла из кармана жетон, на миг блеснувший магией. «Ключ от заклинания. На входе в общежитие и от твоей комнаты». «На входе?» – переспросила я, припомнив, что прошла в двери безо всяких помех. «Установится в первый учебный день». «Значит, завтра». «Не теряй. Восстановление платное». Она поднесла жетон к двери, и та приоткрылась. По-прежнему нездоровая синистую часть, комендантша проплыла в комнату. «Чего стоишь? Заходи, койки как-нибудь поделите, постель сама застелишь, белье на койках». Внезапно, оробев, я шагнула вслед за ней и обнаружила лучезарную улыбку Оливии.